Глава вторая, в которой я знакомлю вас со своим семейством. По понятным причинам познакомиться с моими родными вы не можете. Я про них просто расскажу. Начнем с меня. Я же тоже собственная родня. Почти все зовут меня Худи, но это прозвище. Имя мое Иехуда, еврейский вариант имени Иуды сына Иакова. Известен этот сын прежде всего тем, что из зависти бросил брата своего Иосифа в яму. У меня брата нет, поэтому по поводу брата бросания в ямы можно не переживать. Фамилия моя – Розен. Вы, наверное, уже мысленно нарисовали мой портрет. Если вы основываетесь на сильно преувеличенных еврейских стереотипах, то попали прямо в точку. Мазалтов. Мазалтов. Поздравляю. Я такая ходячая бармитсва. Темные курчавые волосы и весьма выдающийся нос. Я худой, среднего роста. Не больно проворный, однако бросок левой в прыжке у меня очень приличный. В нашей команде иешивы, первые ступени, только Хаим Абрамович забивает больше меня. Мы единственные младшие ешиботники, которых пускают тренироваться с университетской сборной ешиботник, студент и ешивы. Единственное, наверное, в чем я не подпадаю под стереотип, я не ношу пейсы. Пейсы – длинные, часто завитые пряди на висках, которые во многих общинах обязательны для всех мужчин как знак принадлежности к еврейству. Семья у нас ортодоксальная, весьма соблюдающая. Фрум. Но мы не хасиды и в некоторых вещах у нас есть свобода выбора. Хасиды – благочестивые, представители течения в иудаизме, возникшего в Восточной Европе в начале XVIII века. Хасиды крайне усердны в изучении Торы и признают власть своего местного духовного наставника Цадика. Современные хасиды очень консервативны в одежде, в частности, мужчины носят длинные сюртуки, капоты, черные шляпы, нестриженные бороды и обязательно пейсы. Папа Баки стрижет коротко. Я тоже. Вы, наверное, уже мысленно нарисовали портрет моей семьи. Если вы основываетесь на сильно преувеличенных стереотипах касательно ортодоксов, вы попали в самую точку. Мазалтов. В свою «Хонду Одиссей» мы помещаемся только при одном условии, если кладем хану на колени. И вот прямо сейчас, пока я вам это рассказываю, Родители наверняка вовсю стараются, чтобы нас хватало на целый мини -вэн. В нашей Иешиве, как и в большинстве ортодоксальных учебных заведений, двойное расписание. С утра мы изучаем иудаизм, Тору, еврейскую Библию. После обеда – общеобразовательные предметы типа историю и математику. Из школы возвращаемся в 6 вечера. В тот день я собирался сразу после уроков пойти домой ужинать, Но старшая сестра Зиппи прислала мне сообщение, что папа задержится на работе, так что ужинать всей семьей мы не будем. Вернее, так я это понял. На самом деле там было написано «Папа задался на роте. Едем без его». Зиппи у нас у Мора. Речь о том, что Зиппи иногда отправляет сообщения, исправленные автокорректором. «Заду поглажу, как он, и отпишусь». Послал я в ответ. «Стройплощадка почти по дороге из школы к дому. Я туда завернул по пути. Зиппи у нас никогда не ошибается, потому что, опа, вот он, папа, стоит на краю стройплощадки рядом с большой кучей мусора. И мое семейство, и вся наша ортодоксальная община раньше жили в городке Кольвин. А потом многим семьям из общины жить в Кольвине стало не по карману. Некоторые перебрались сюда, в Трегаран где открыли новую школу и новую синагогу. Мы не из-за денег переехали, а потому что папа работает в проектировочной фирме, которая строила, вернее пыталась построить, многоэтажку для семей, переехавших вместе с нами. Когда было принято решение перевести часть общины в тригаран папина фирма купила большое здание рядом с железнодорожной станцией. Раньше тут был кинотеатр, но он давно закрылся, здание пустовало. Кинотеатр папина фирма снесла. На его месте теперь огромный пустырь, засыпанный песком, похожий на маленькую Сахару. Папа стоял и разглядывал кучу мусора рядом с бездействующим экскаватором. Солнце уже садилось, но желтые дверцы все еще ярко блестели. «Ненависть их не знает границ», — сказал он. «И они трусы, и худо, ослеплены своим фанатизмом. Мы снова и снова начинаем одну и ту же битву, Поколение за поколением, тысячелетие за тысячелетием. С того самого момента, когда мы открыли Иешиву, а папина фирма купила кинотеатр, местные постоянно пытаются помешать нашему переезду. Говорят о нас как о захватчиках. Мы типа прискачем на конях с факелами и копьями, подожжем их дома и перережем их самым кошерным образом. В онлайн-газете написали, что мы погубим их уклад, типа будем ходить из дома в дом и умыкать их бекон, конфисковывать морепродукты, днем в пятницу вытаскивать аккумуляторы из их машин, чтобы в Шабес они никуда не смогли поехать. Кашрут строго запрещает употреблять в пищу свинину и мясо морских животных. Женщине, которая сдала нам свой дом, поступали угрозы от соседей. «Когда возникает такой страх, страх перед нами, это всегда заканчивается одним и тем же», — сказал папа. Тем, что случилось на Украине с твоими прабабкой и прадедом. Тем, что сейчас происходит в Бруклине. На Украине в родном местечке моих предков произошел погром. Местечко, Штеттл. Поселение в Восточной Европе, где имелось значительное, но не обязательно преобладающее, еврейское население. В местечке обязательно существовала община и все ее основные атрибуты – синагога, хедер, ишива и прочее. В конце 19 начале 20 века из местечек началась массовая иммиграция в Америку, поэтому многие американские евреи ведут свою родословную из того или иного местечка. Поубивали многих мужчин-евреев, а оставшихся силком забрали в армию. Мой прадед отрезал себе палец на ноге, чтобы его не забрали. В Бруклине в последнее время было несколько нападений на евреев, но здесь ничего такого не случится. Это же не старый свет. Если я, например, лишусь пальцев на ногах, то только по какой-то нелепой случайности. И это не Нью-Йорк. Тригарен — тихий сонный городишка. Не станут местные на нас нападать. «Все везде одно и то же», — повторил отец. «Одно и то же». Я это от него слышал и раньше, но в интонации всегда звучала надежда. Сегодня было иначе. На кучу мусора он смотрел не торжествуя, не воображая себе, как семьи евреев садятся за субботнюю трапезу, готовят на кошерных кухнях, где два холодильника, отплевываются в новенькие блестящие плевательницы. Кошрут предполагает раздельное хранение, приготовление и употребление в пищу мясных и молочных продуктов. Взгляд у него потух, он видел только мусор. «Мы собирались начать стройку сегодня», — сказал папа. Но вчера вечером состоялось экстренное заседание городского совета. В десять вечера оно состоялось. Чтобы изменить закон о зонировании, они созвали заседание в десять вечера. И по новому закону этот участок можно использовать только под коммерческую застройку. Никакого жилья. Папа почесал бороду, но отнюдь незадумчиво. И вдруг будто состарился. Ему только исполнилось сорок, но в бороде уже просить, глаза усталые, веки набрякшие. «И все это женщина», — добавил он. «Я огляделся в поисках женщины, но кроме нас двоих никто не вышел полюбоваться на закат солнца над пустой стройплощадкой». «Какая женщина?» Деас О'Лири», — сказал он. «Моника Диас О'Лири, мэр городка, главная наша противница. Она написала статью в онлайн-газету, она организовала кампанию, по ходу которой жители начали выставлять таблички перед домами. Таблички с надписью У Тригара на свое лицо. Скажи «нет» новому строительству. У нашей соседки таких стояло целых две. И что теперь? Ну, можно набрать в городской совет своих людей и отменить решение, но для этого нужно поселить в городе достаточное число выборщиков, а это будет не прежде, чем мы закончим строительство, а нам к нему даже не приступить, пока не изменится состав совета. Так что не знаю. Начнем с юридических разборок. Я тебя понял. Только очень есть хочется. Можно сперва ужин, а потом юридические разборки. Я зашагал к дому, оставив папу над кучей мусора. Дошел только до кошерного магазина, а там не выдержал и с голоду купил и рисок «Старберст». Кошерный магазин – единственный еврейский бизнес в городе. Он открылся в преддверии нового строительства. Принадлежит семье Хаима Абрамовича. Он там тоже работает после занятий американские старберст не кошерные а английские да в этот магазин их привозят из англии пройдя центральную часть города я пересек железнодорожные пути и двинул напрямую через кладбище которое отделяет деловую часть от основного жилого массива я тут каждый день прохожу по пути в школу но как то ни разу толком не вглядывался а сегодня начал читать имена на надгробьях все типа ирландские квин Фланаган, онил но нашлись еще и какой-то Бернье, Лопес, Оливьери, хоть устраивая викторину на опознание покойников. Рядом с покойным Оливьери обнаружился такой же неживой Хановский. Уже стемнело, но я сумел прочитать имя полностью, Мирием Хановский. Понятно, покойная еврейка. Я улыбнулся своей предшественнице. За последним поворотом петлистой кладбищенской аллеи я отыскал одного Коина и одного кантора. А вот еще одну штуку я не заметил. То ли потому, что уже стемнело, то ли потому, что закат солнца возвестил об окончании Тубиава. И мысли мои вернулись к анне Мари, ее накрашенным ногтям, к ее крестику, плясавшему у ворота футболки. Я еще и в дверь войти не успел, а меня уже поприветствовали. С крыши рухнула коробка, задела мне плечо. «Хана, приветик», — сказал я. «У меня целая куча самых разных сестер». Хана одна из них. Она недавно выяснила, что через окно спальни можно вылезать на крышу, и теперь у нее новое любимое занятие – стоять там и кидаться в прохожих предметами средних размеров. Начала она со штуковин потяжелее – мечей, книг. У меня до сих пор на руке синяк от степлера, которым она в меня запустила неделю назад. Но после этого она, хвала Господу, обнаружила, что снаряды полегче, но неправильной формы вроде коробок Самозона куда лучше подходит для оттачивания крышного снайперского мастерства. «И я тоже рад тебя видеть. Как день прошел?» — спросил я, глядя вверх в темноту. Приспособиться глаза не успели. Здоровенная коробка стукнула меня в висок, отскочила, наделась мне на голову. «Меткое попадание!» — объявил я из коробки. «Спасибо!» — глухо откликнулась сверху Хана. В прихожей я сбросил рюкзак на пол Пробрался по минному полю из игрушек и книжек, добрел до кухни. Зиппи сидела за кухонным столом. Зиппи всегда за кухонным столом. Остальные, я, родители, сестры, которые не Зиппи, и даже сам наш дом, только планеты, вращающиеся вокруг Зиппи, нашего Солнца, место которого всегда за кухонным столом. Сверху доносились треск и грохот. Там бесились еще какие-то сестры. Я слышал, а точнее говоря, не слышал, как мама в своей спальне проверяет работу или пишет планы уроков. Слышал, как у меня урчит в животе, но на Зиппи все это не производило никакого впечатления. Как и всегда. Зиппи сидела за компьютером, рядом стопка бумаги и чашка кофе. Одета она была в длинную черную юбку и джинсовую рубашку. Воротник скособочился там, где на нем лежала коса. Я подошел к разделочному столу и встал между двумя нашими электрическими бутербродницами осматривал их, пытался принять решение. Который из вас желает нынче отправиться со мною в странствие к сытости?» спросил я у бутербродниц. «Ты, молочная, желаешь в сырную Одиссею? Или тебе, мясная, угодно поискать себе добычи?» «Это будет Одиссея. Нет, даже не буду говорить, какая. Молочную бери», посоветовала Зиппи. «А тебя никто не спрашивает», ответил я, обшаривая холодильник. Вопрос мой был адресован... Мясные нарезки у нас кончились. Колди слопала последний кусок индейки. Я произнес надлежащее благословение, вымыл руки. Потом засунул между двумя кусками хлеба побольше сыра и включил бутербродницу. Перебросил горячий бутерброд на бумажное полотенце, произнес благословение хлеба, хотя, если честно, хлеба там почти не было, один сыр, особенно если говорить о калориях. У нас на все есть благословение. Если бы в библейские времена делали бутерброды, Мы благословляли бы и бутербродницу, но бутербродов тогда еще не было. Тяжелые выпали на долю евреев испытания. Блуждали, бедные, по пустыне, и ни одного горячего бутерброда, насколько хватает глаз. Я пристроился поесть прямо у разделочного стола. Обеденный весь забрала себе Зиппи, не притулишься. «Как занятия прошли?» — спросила Зиппи, не поднимая головы. Она что-то прокручивала на экране компьютера и записывала цифры на листке бумаги. Сердце у меня ёкнуло. Не стала бы она задавать такой вопрос, если бы ничего не знала. Что, встретилась с одним из раввинов? Или кто-то видел, как я разговариваю с Анной и Мари? Да нормально, — ответил я. Спрашиваю я потому, — продолжает Зиппи, — что мы тут получили мейл от Рэбе Морица, что у тебя уже неоды по математике и геморе. Гемора. Совокупность еврейского закона, галахи, и его письменных толкований. Мейл наверняка отправили родителям, но они еще сто лет до него не доберутся. Может, и вовсе читать не станут. Зиппи уже под двадцать, можно было бы вычислить ее точный возраст, но, как вы уже поняли, с математикой у меня не важно. Поэтому она у нас такими вещами и занимается. Отслеживает мейлы и звонки от учителей из своего офиса за столом. «Мне кажется, ты не расстраиваться должна, а гордиться». «Ну, пожалуй», — согласилась она. «Есть чем гордиться. Ты всего за две недели сумел так запустить ситуацию, что Рэба счел нужным нас об этом уведомить». Впрочем, ни радости, ни гордости я у нее на лице не заметил. У Зиппи тут включаются личные чувства, потому что сама она очень сильна и в математике, и в священном писании. Школу окончила год назад, а теперь учится в колледже на инженера. Когда она снова заговорила, голос ее звучал устало и обреченно. «И как это яблочко упало так далеко от яблони?» Я разгрыз корочку. «Ты же не яблоня, ты тоже яблочко. Так что вопрос в другом. Как на одной и той же яблоне выросли яблочко спелое и наливное, а рядом гнилое, кривобокое и червивое?» «Ни какой ты не кривобокий и не гнилой», — сказала Зиппи. Против моей червивости она не возражала. Ты что вообще проходишь в этом году? Геометрию? Я знаю, тебе она плохо дается, но... Ты что, не можешь постараться? Математика из Ситры Ахры. Ситра Ахра – нечистая сторона. Этим словом называют все дурное, сомнительное, не относящееся к иудаизму и его изучению. У тебя все, что тебе не нравится, с нечистой стороны. Ну, прости, я, видимо, неправильно выразился. Я хотел сказать вот что. Зиппи, дорогая моя старшая сестричка, математика классная штука, позанимаешься со мной? Сдалась тебе эта математика. Ты еврейский мальчик. Кого волнует, умеешь ты считать или нет? А вот гемора дело другое. Еврейский мальчик должен знать талмуд. Она подняла голову, и впервые за все время взгляды наши пересеклись. У Зиппи глаза темные, глубоко посаженные, как и у меня. Смотреть на нее все равно, что смотреть на самого себя если бы я вдруг стал старше, умнее, мудрее и женщиной. Я иногда совсем не прочнее поменяться. Тяжелое это дело быть единственным сыном в семье, на которого навалили все соответствующие ожидания. А я их не оправдывал, учился средненько. За всю жизнь ни разу не приложил ни одного приличного толкования Талмуда. По-древнееврейский читал с трудом, а вот Зиппи никто и не просил брать никаких высоких планок, но она все равно проделывала это с легкостью. Умела цитировать всякие заумные религиозные комментарии, а компьютерные симуляции по своей инженерной специальности создавала, потратив на это столько же умственной энергии, сколько у меня уходило на то, чтобы, скажем, надеть носки. Над головами у нас что-то бухнуло, а потом плюхнулось, да так, что задрожал потолок. Так обычно плюхается Голди, но я, оказывается, ошибался. «Это Ривка», — сказала Зиппи. «Я вижу по тому, как качается люстра». Гипотеза ее оказалась верной, потому что следом раздались звуки, которые точно издала Ривка. Только она у нас умеет завывать, как сирена скорой помощи. «Ну вот что, я с тобой позанимаюсь, геморрой. Но только если ты разберешься с этим», Зиппи указала ручкой на потолок. «Я с этим разберусь, если ты сделаешь мне еще два бутерброда». «Да ни за что». «Ну и ладно». Я подошел к столу, Оставил на нем бумажное полотенце, а потом отправился наверх утешать Ривку.